Маруся встала и направилась к выходу. Ей было сильно не по себе. Протасов сказал о белых пятнах биографии Королькова-старшего, но ведь Марк уверял, что все чисто. Она привыкла доверять Марку, он не мог ее подвести. Марк – настоящий профессионал. Домой идти не хотелось. Маруся решила побродить по городу и успокоить нервы. Нарядные старинные особняки, свежий ветер с Волги, тепло, разлитое в воздухе, клумбы, похожие на разноцветные шарики. Все это немного отвлекало, но в голове по-прежнему вертелись назойливые вопросы, и, как Маруся не старалась, избавиться от них не могла. «Каким образом? И почему дневник Освальда Ли оказался у ее бабушки? Чисто случайно или за этим что-то стоит?» Это было одно направление ее размышлений. Другое было связано с сегодняшним днем, с ее работой. Какие пятна могут быть в биографии Королькова-старшего? Что ему скрывать? Он вор в законе? Криминальный авторитет, зарабатывавший деньги всеми доступными способами, в том числе и такими, за которые можно попасть за решетку? Тогда можно объяснить его появление в городе десять лет назад. Он решил легализовать свои капиталы, отсюда и скупка ряда предприятий, пунктов автосервиса, торгового центра. Он решил выйти на поверхность. В принципе, нет ничего удивительного, у многих капиталы, добыты криминальным путем. Просто появление в городе чужака вывело из себя тех, кто привык считать себя хозяевами края. Отсюда и злоба, желание заткнуть рот конкуренту, все объяснимо но это не объясняет, как ей, Марусе, быть дальше. Может быть, попросить Марка еще раз все проверить? Она посмотрела на часы. Наверное, лучше позвонить Марку завтра. Не хочется слишком часто надоедать ему, а то он подумает. Что подумает? Не глупи, Марусь! Одернула она себя. Маруся зашла в кафе, взяла мороженое и капучино, села у окна. Какое-то время просто сидела и наблюдала за людьми, проходящими мимо. На самом деле это довольно увлекательное занятие. Смотреть за толпой, попадаются забавные типажи, сценки. Когда зажглись фонари, она направилась домой. К дому Маруся подходила медленно, не спеша, вся в своих мыслях. И поэтому не заметила тень, быстро метнувшаяся от дерева не заметила, не смогла предупредить удар по голове, после которого она погрузилась в темноту. Маруся дотронулась до головы, голова болела, раскалывалась на тысячу кусков. В ней была темнота и пустота. Впереди маячил забор, но до него было далеко, несколько метров, но тысяча шагов. И надо было как-то преодолеть это препятствие. Но как? Где-то лаяли собаки, сил двигаться не было. Проще остаться здесь и заснуть. Дико стреляла в левой ноге, ныл левый бок. Маруся вспомнила. На нее напали. Вспомнила удар и провал в темноту. Она ничего не видела, только тень, отделившуюся от дерева, и все. Ее поджидали. А может быть, ждут до сих пор. Она хотела крикнуть, но голос пропал. Спазмы сдавили гортань, изнутри вырвалось сипение, как слабый гудок паровоза перед отправлением. «Наверное, мне отбили легкие», — подумала она, — «и повредили голосовые связки». «Ползи!» — приказала себе Маруся, стиснув зубы. «Ползи!» Она с усилием подтянулась на руках и преодолела полметра. Вечерняя земля источала аромат цветов и влаги. Маруся проползла еще несколько метров, рука уткнулась в забор. Можно попробовать подняться, но, похоже, у нее сломана нога. Маруся заплакала злыми, бессильными слезами. Что-то приземлилось рядом, и теплый язык облизал лицо. — Димитрий, обрадовалась она, — если бы ты еще мог говорить... В темноте глаза кота светились, кот терся о Марусю. Она вытянула вперед руку и поймала кончик хвоста. «Вот так ты, дружок, твоей хозяйки кранты». Когда глаза привыкли к темноте, она поняла, где находится. Ее тащили от дороги, и теперь она между домом Капитолины и двухэтажным особняком, где никто не жил. Здесь росли заросли сиреневых и жасминовых кустов. Ее специально оттащили, чтобы никто не видел с дороги, чтобы никто не мог наткнуться на нее и помочь. Ее здесь оставили специально умирать. И сколько она может здесь валяться? В голове шумело, стреляло. В ней разрывался целый фейерверк. Кот исчез. — Ну вот, с горечью подумала она, и ты, Брут. Маруся проползла еще немного, пальцы впивались в землю, но сил не осталось. Справа раздались шум, шаги, голоса, по кустам и земле заметались сполохи света, наконец в лицо посветили фонарем. — Маруся! — ты! — Охнула Капитолина. — Как ты сюда попала? — Перебрала маленько. Я поначалу не поняла, почему кот меня за ноги кусает и на пороге дома стоит. Не сразу сообразила, что он от меня чего-то хочет. Умный какой. Я не перебрала. Звуки давались с трудом. На меня напали. «Кто? Ты видела? Что за охальники озоруют? Без понятия. Напали неожиданно. Ничего не видела. Маруся поморщилась от боли и замолчала. «Давай помогу подняться. Подожди, я сейчас кого-нибудь еще позову». Усилиями Капиталины Михайловна и соседа, которого старушка вызвала на помощь, Маруся добралась до дома. На левую ногу она ступать не могла, так и прыгала на одной ноге. В доме опустилась на табуретку. «Сейчас скорую вызову», — сказала Капитолина. «Не-не», — отчаянно замотала головой Маруся, — «не надо». Она понимала, что придется объяснять, кто она, зачем в городе, а лишний шум ни к чему. «Капита Михайловна, давайте я сейчас лягу спать, а утром посмотрим». «Почему не сейчас? Зачем оставлять до утра? Тебе нужна медицинская помощь». «Не надо, я потерплю, а там будет видно». Марусе было стыдно признаться, что ей страшно снова идти куда-то в темноту, Казалось, что там поджидает ее тот, кто напал. Он никуда не ушел, а притаился и ждет ее, и стоит только переступить порог дома, как на нее нападут снова. Никакие силы не могли бы ее заставить оказаться на улице. — Завтра, — прошептала она, — сегодня нет сил. — Это неразумно, — возмущалась Капитолина. Но как объяснить, что ей страшно, а самое главное, что она никак не может привлекать внимание к своей персоне? «Ну, я пошел», — спросил сосед, переминаясь с ноги на ногу. «Это кто так приложил-то?» «Не видела». «Развелось бездельников, дурь всякую курят, да бутылки хлещут. Посмотришь, под два метра, а ума никакого». «Если что, зовите». «Спасибо, Семёныч. Свой ты человек. Я завсегда. Выздоравливайте». С этими словами он скрылся за дверью. «Бедолага ты!» — нежно пропела Капитолина. «Ну кто ж тебя это, а? «Ох, связалась ты не с теми людьми, не с теми!» — проникновенно заметила она. «Все эти выборы, швыборы добром не кончатся!» «Наверняка хулиган какой-то напал в темноте, сумочку вырвал». «Хулиган!» — проворчала старушка. «Ну да, хулиган! Меня не обманешь!» Через полчаса Маруся лежала в постели. Капитолина Михайловна осмотрела ее, умыла, обработала раны. Напоила крепким чаем с вишневым вареньем. Все болело, но уже не так, чуть тише. На Марусю отчаянно наваливался сон. В голове шумело, но уже терпимо. Капиталина Михайловна выключила свет. Маруся уже погружалась в сон, и тут же что-то рыжее прыгнуло на кровать в ноги, а потом пошло все выше и выше, и, наконец, добралось до лица. — Ты не брут, — прошептала Маруся, слабо стискивая кота. — Не брут. На другой день Маруся отправилась в травмпункт. Добралась туда она с помощью Капитолины Михайловны и Бориса Семёныча, который отвёз её на своём стареньком москвиче. Там её ногу внимательно осмотрели, и врач сказал, что перелома нет, только небольшое растяжение, а на боку ушибы, ничего страшного и серьёзного. «До свадьбы заживёт», — успокоил он Марусю, рассматривая рентген. «Спокойный режим. Не перетруждайте себя, и всё пройдёт». Марусю отвезли домой, и, лежа в постели, она предалась размышлениям. Нужно было звонить и ставить в известность начальство об инциденте и временной нетрудоспособности. Говорить правду не имело смысла, лучше все списать на собственную неуклюжесть. Оступилась, упала в яму. Она позвонила на работу и предупредила, что временно вышла из строя. Маргарита сказала, что передаст Королькову, а потом, после недолгой паузы, спросила, не требуется ли помощь, на что Маруся ответила, что пока нет, она справится сама. Не успела она переговорить с Маргаритой, как раздался звонок Павла Эдуардовича. В его голосе слышалось сочувствие, он выражал обеспокоенность и тоже предлагал помощь. Маруся ощутила себя в центре внимания, чего не было уже давно. «Спасибо, ничего не надо». «Точно?» — поинтересовался Корольков-младший. «Да, все в порядке. Если что понадобится, я позвоню». И все-таки Корольков прислал Маргариту проведать несчастную больную. Она появилась к вечеру с корзиной продуктов и букетом цветов. Выросла на пороге. Оступилась, ударилась обо что-то головой. И вот, виновата улыбнулась Маруся. Временно выбыла из строя. В незадаче. В глазах Маргариты что-то мелькнуло. «Интересно, поверила она мне или нет», — подумала Маруся. Маргарита же предупреждала, что борьба здесь развернется нешуточная, правда, откуда я знала, что она примет характер физического воздействия. «Ну, лежи, отдыхай, поправляйся». Маргарита ушла, поставив корзину с продуктами на стол. Там были апельсины, лоток с клубникой, бананы и ананас, о которой Маруся укололась. Димитрий с интересом осматривал подарки. И все это нам, представляешь? Несколько дней у нас с тобой бездельно лежачие, но мы проведем время с толком. Она очистила апельсин и принялась за чтение дневника Освальдали. Москва отличалась от Нью-Йорка прежде всего тем, что в ней не было небоскребов. Я подумал, что так, наверное, выглядел Нью-Йорк лет пятьдесят назад. Но эти мысли и сравнения быстро улетучились под влиянием новых впечатлений. Я не мог расслабляться. Мне нужно было двигаться к своей цели – остаться в СССР. Я прямо сказал об этом своему гиду. Но, похоже, она меня не совсем поняла, хотя я расписывал преимущества социализма перед капитализмом. В глазах девушки сквозило недоверие, но она помогла мне составить письмо Президиуму Верховного Совета СССР о получении советского гражданства, и я был за это ей признателен. Но дальше все пошло несколько не так, и мне пришлось сильно понервничать, даже слишком сильно. Меня вызвали в ОВИР, так у русских называется учреждение, где ведают заграничными паспортами и другими вопросами, связанными с туристами. Они долго беседовали со мной. Я старался взять себя в руки отвечать четко, спокойно, аргументированно. Не знаю, насколько мне это удалось. Я же не видел себя со стороны. Мне казалось, что я все сделал правильно, но ведь я мог и ошибаться. Мне сказали, чтобы я ждал ответа. И тогда я почти струхнул. В голове завертелись какие-то странные мысли. Неожиданно я видел, как захожу в гостиницу, иду в номер. А на самом деле, оказывается, я находился все это время рядом со своей переводчицей Римой. Неужели у меня уже началось раздвоение личности? Почему? И почему именно сейчас? 18 октября мне исполнилось 20 лет. Рима подарила мне роман Достоевского «Идиот». Впоследствии мне пришла в голову мысль – Не было ли здесь какого-то намека на меня? Но в тот момент я об этом не думал. Все мои мысли были заняты только одним. Дадут мне советское гражданство или не дадут? Рима успокаивала меня, внушала надежду. Мне она нравится. Симпатичная девушка. Не буду говорить о том, как я резал себе вены от отчаяния. Некоторое время даже лежал в больнице, которую русские называли «психушка». Наконец, все бюрократические проволочки были позади, и я остался в Союзе. Правда, жить мне предложили в Минске, а не в Москве, но я был рад и этому. Никто не мог поверить, что я добровольно захотел остаться в СССР, уехав из Америки. Это недоверие читалось в глазах тех, с кем мне приходилось беседовать. «Не заливай, парень! Ты чего-то хочешь, и мы это понимаем. Давай выкладывай, что там у тебя на уме?» «Мы тебе не верим. Как не старайся!» Но я понимал, что могу принести пользу, и поэтому старался. Старался остаться и стать своим. Я же помнил слова, что должен изменить мир. Своё появление в Минске я никогда не забуду. Шла зима, и я отчаянно мёрз в поезде. Холод сковал меня изнутри кончиках пальцев покалывало льдом, и пару раз я дул на руки, пытаясь согреть, а потом энергично тер ладони. Было немного страшно, но я старался глушить этот страх. Все шло по своей предназначенной колее. Иногда я с тоской думал, скорее бы уж все кончилось. Не было сил терпеть. И тут тот, кто сидел внутри, строго приказывал — терпи, не смей ныть. И я терпел перрон был бесконечно длинным. Я не знал, кто будет меня встречать, но знал, что обязательно встретят. Холод ушел, и по телу разлилось тепло. Вокзал оказался уродлив, но я не обращал на него внимания. Это был всего лишь фон, еще одна часть гигантской декорации. На минуту я вдруг ощутил страшную растерянность. Появилось чувство, что обо мне все забыли, Вот сейчас поезд уедет обратно, а я буду стоять на перроне ждать непонятно чего. И где же люди, которые меня встречают? Может быть, они все ушли? И как тогда быть? Куда мне идти дальше? Внутри рождалась тихая паника. Я топтался и переминался с ноги на ногу. Низкое серое небо нависало надо мной, сыпался снег, как будто бы кто-то сверху просеивал муку, жесткую, ледяную. Я отметил про себя день, точнее прошептал одними губами. «Седьмое января». Наконец к вагону подошли две девушки. Одну я узнал сразу, переводчица Рима. а вторая, темноволосая, с чуть косящим взглядом была мне незнакома. Они встречали меня, а вторую девушку звали Татьяна. В голове что-то щелкнуло, и радостная эйфория буквально затопила меня. Рима обратилась ко мне по-английски, но я перебил ее — ведь я мог их понимать, я знал русский, я должен был стать одним из них, слиться с этими людьми, и отныне решил объясняться только на русском. Я почувствовал прилив сил и возбуждения, меня как будто качало на волнах, прилив, отлив, эйфория, упадок, возбуждение, настороженность, и так по кругу. «И владеть русским язык!» Слова вывалились из меня, как тяжелые камни но вместе с тем я испытал облегчение. «Я могу обращаться ко мне по-русски». Они переглянулись, но не рассмеялись, как я ожидал, напротив, их лица стали серьезными. «Хорошо», — сказала Татьяна, — «мы это учтем, товарищ Ли Харви». «Нет, нет», — запротестовал я. «Не есть Ли Харви. Я есть Алексей Робертович». Они снова переглянулись. Мне показалось, что Татьяна хотела улыбнуться, но сдержалась. «Э, «Хорошо, так и будет, товарищ Ли, Алексей Робертович. Сейчас мы едем в гостиницу. Для вас подготовлен номер». Она говорила, жестикулируя, и я невольно поморщился. «Окей? То есть хорошо?» В гостинице опять прилив сил и недюжинный. Веселье накатывало на меня без причины волнами. Я словно катался на горках вверх-вниз. Ах, ах, ах! Несколько раз я шлепнул по мягкому месту дежурную по этажу. Мне сделали замечание. Я мгновенно сник, но потом снова почувствовал веселье. Что за глупые курицы, как они смеют делать замечания мне! Нижняя губа невольно выпятилась вперед, а руки сжались в кулаки. Я хочу мит. Встреча с мэром Минска. Мне надо. Мэром Минска? Девушки переглянулись. Видимо, у них была такая манера, вечно переглядываться друг с другом. Вдруг мне показалось, что у них темные провалы вместо лиц. Я испугался. Что с вами? Алексей Робертович спросила одна из них. Вам плохо? «Нет!» Я выдавил из себя самую широкую улыбку, на которую был способен. «Мне хорошо! Отлично! Окей!» Я хихикнул. «Мы попробуем это решить», — сказала Татьяна. «Обязательно. Думаю, что ваша просьба будет удовлетворена, товарищ Алексей Робертович». Она выговорила мое новое имя без запинки, и мне это понравилось. Жизнь снова засияла всеми красками. К мэру города я попал в тот же день. Правда, по-русски он был не мэра, а председатель горисполкома. Я с трудом научился выговаривать это слово. Меня интересовало безработица в СССР, а также собственное трудоустройство. Кроме мэра, на встрече присутствовали эти же две девушки: Рима и Татьяна. Его помощника — еще один тип, который был, на мой взгляд, из советской разведки. Конечно, я предполагал, что без разведки не обойдется, и, в принципе, был готов к этому. Я был спокойный, невозмутим. Мое сознание как бы раздвоилось, и я наблюдал себя со стороны. Я себе нравился. Я был не скромный, забитый американец, без определенного будущего. Нет. Я был уверенным в себе молодым человеком, который точно знал, чего он хочет». Я хотел жить в СССР, работать здесь и приносить пользу обществу. Мэр посматривал на меня с некоторой настороженностью. Впрочем, я уже обратил внимание, что советские люди не умеют улыбаться. Это их национальная особенность. Я решил не тянуть с вопросами, и поэтому сразу спросил о безработице. Это могло меня зарекомендовать как серьезного человека, желающего найти свое место в новой жизни». Я сказал, что готов приступить к работе хоть завтра. После паузы я попросил дать мне работу на заводе радиолокаторов. Возникла небольшая дискуссия между мэром и его помощником, а я в это время осматривал кабинет. Все строго, скучно, портрет Ленина, прямоугольный стол со стеклянным графином и двумя стаканами, ковровая дорожка, большое окно. После обсуждения мне предложили работу на заводе «Горизонт» в опытном цехе. Я обрадовался, не ожидая, что так быстро у меня все получится. Я был доволен собой и понимал, что меня ждет не просто хорошее, а отличное будущее. Но мне стали задавать вопросы, и я насторожился. Мне это не понравилось. Я должен был контролировать ситуацию и сам определять, что и как. А тут меня взяли, как щенка, за шкирку и поволокли вперед, не давая времени обдумать и отдышаться. Их интересовала моя биография. Неудивительно. С одной стороны, я понимал, что мне от этого не отвертеться, с другой — вопросы вызывали страх. Страх опять оказаться в своем прошлом, чего я категорически не хотел. Я понял, что в какой-то степени моя жизнь — бегство от прошлого, от самого себя и с того теперь уже далекого для меня прошлого. Лоб покрылся испариной, речь стала замедленной, Я боялся, что еще немного и начну заикаться, но они словно не заметили моего дискомфорта и продолжали задавать вопросы, как по бумажке. Почему-то я сказал, что мои родители погибли от землетрясения. Клянусь, я не хотел этого говорить, но слова сами вырвались, и я ничего не мог с собой поделать. Наверное, я хотел откреститься от своих родных, а, может быть, не хотел никаких вопросов о семье. Ведь тогда придется рассказывать о моей матери, а я этого не хотел». Яркая властная мать, от опеки которой я так мечтал избавиться, не вписывалась в мое новое будущее, я решил оставить ее там, где она теперь и была, в прошлом. Украдка я посмотрел на своих собеседников, они тоже смотрели на меня внимательно и серьезно. Они изо всех сил пытались расслабиться, но у них не получалось, как не получалось и у меня. Мы все были напряжены, и ток напряжения витал в воздухе. Когда я сказал о родителях, то увидел на их лицах жалость. Я слышал, что русские очень жалостливые люди и добрые. Я, наверное, стал для них сиротой, которого нужно было немедленно усыновить. Может быть, именно на это я и рассчитывал, рассказывая выдуманную легенду. Еще они интересовались, где я выучил русский язык. Потом перешли к моей службе в армии. Здесь я ощутил краткий миг воодушевления. «Мне не нравилось, как американские солдаты хозяйничают на японской земле и обращаются с военнопленными», — четко сказал я. «Я разочаровался в Америке и решил уехать в СССР». При этих словах они одобрительно кивали и улыбались. Это было то, что они хотели услышать. Силы меня покидали, я ощущал вялость и сонливость, хотелось спать, все-таки с дороги устал». Помимо сонливости, накатывало состояние апатии и скуки, чего я боялся больше всего, когда все вокруг представлялось полной бессмыслицей, хоть волком вой. Я с дороги хотел бы отдохнуть. В моем голосе звучала усталость. Так могли бы шуршать осенние листья перед тем, как окончательно облететь с деревьев. Они поняли, что пришла пора прощаться. Ощущение опасности тикало все сильнее, как заведенный часовой механизм в бомбе, и когда-то бомба должна была взорваться, и времени оставалось все меньше и меньше. Маруся лежала, читала, размышляла. Она еще раз прочитала записи Лехарви, пытаясь ответить на вопрос, как этот дневник, вернее, часть дневника оказалась у ее бабушки, и почему она так надежно хранила его и никогда ни словом, ни намеком не дала об этом знать Маруси. И где хранится оставшаяся часть дневника? Может быть, бабушка уничтожила его? Может быть, там хранились документальные доказательства заговора против Кеннеди? Не случайно выдвигается версия, что все-таки Лихарви действовал не один. Может быть, в его дневнике есть имена людей, вовлеченных в убийство? Эти вопросы периодически возникали перед ней, ответа на них не было. Маруся перечитала материалы по убийству Кеннеди. Противоречивость просто бросалась в глаза, и не случайно ответа на вопрос нет. Кто же убил Джона Кеннеди? Освальд пишет о себе как о неумелом стрелке, а чтобы убить Кеннеди нужно было быть снайпером. Как получилось, что бывший рядовой морской пехотинец ничем особо не выделявшийся вдруг проявил такую точность в стрельбе? Приехав в США, он участвовал в покушении на расиста генерала Олеса, не попал, хотя здесь не требовалась снайперская точность, как в случае с Кеннеди. Почему? Но самое основное. Почему и как дневник Лихарви оказался у ее бабушки? Мысли плавно вернулись к недавним событиям. Кто на нее напал? Причем сразу после разговора с Протасовым Петром Тимофеевичем. Он предупредил, что будут неприятности, и в этот же вечер Маруся подверглась нападению. Ее предупредили, чтобы она не ломалась, а шла с ними на сотрудничество. Решили временно вывести из строя. Кто-то хочет, чтобы она испугалась и уехала в Москву. А вдруг, когда она выйдет на работу, ее снова начнут преследовать. И что тогда? А если все бросить и попросить Владлена Сергеевича отстранить ее от этого дела? Попросить помощи? Но что-то удерживало Марусю от этого шага. Гордость? Нежелание признаться в слабости и выглядеть трусихой? Она сама справится со всеми проблемами, возникающими у нее на пути самостоятельно. Но вдруг Маруся вспомнила еще кое-что и набрала телефон Марка. Она должна попросить его еще раз проверить все данные по Королькову-старшему. Но о том, что на нее напали, лучше скрыть. Не нужно ей ничье сочувствие. Она, Маруся Громова, не нуждается в мужской поддержке.